113. Несколько слов касательно учения о ядах. Нужно так много всего, чтобы возникло научное мышление, и все эти необходимые силы нужно найти, собрать воедино, подогнать друг к другу и привести в порядок. Каждая из них в отдельности нередко оказывала прежде совершенно иное воздействие, нежели теперь, когда они, ограниченные научным мышлением, чувствуют себя стесненно и скованно. Они действовали как яд, например, сила сомнения, сила отрицания, сила выжидания, сила накопления, сила разрушения. Какое несметное число людей было принесено в жертву, прежде чем все эти силы, наконец, осознали свою последовательность и стали чувствовать свою общую подчиненность могучей, организующей силе человека. и как далеки мы еще от того, чтобы соединить научное мышление с творческими силами и практической житейской мудростью, как не скоро еще образуется более высокоразвитая органическая система, по отношению к которой всякий ученый, врач, художник или законодатель, во всяком случае, так как мы их видим ныне, наверное, покажется замшелой древностью. 114. Объем морального. Конструируя некий новый образ, который мы в данный момент наблюдаем, мы немедленно привлекаем весь наш накопленный опыт в меру нашей честности и справедливости. Не существует никаких иных переживаний, кроме моральных, даже в области чувственного восприятия. 115. Четыре заблуждения. Человек воспитан своими заблуждениями. Во-первых, он всегда считал себя несовершенным. Во-вторых, он приписывал себе несуществующие свойства. В-третьих, его не устраивало то место, которое ему было отведено на иерархической лестнице, где размещались также животный мир и природа. В-четвертых, он постоянно находил Все новые скрижали благо, которые он на некоторое время провозглашал вечными и безусловными, так что первостепенную важность обретало для него то одно, то другое устремление человека или его состояние, каковое вследствие такой оценки заметно облагораживалось. Если сбросить со счетов последствия этих четырех заблуждений, то придется вместе с ними сбросить любовь к ближнему. человечность и человеческое достоинство 116 стадный инстинкт Там, где речь заходит о морали, мы всегда сталкиваемся с оценкой и систематизацией человеческих стремлений и поступков. Эта оценка и систематизация всегда выражают потребности некой общины, Стада. То, что в первую очередь идет им на пользу, и во вторую, и в третью является высшим мерилом ценности для каждого в отдельности. Мораль заставляет отдельного человека быть функцией стада, и только в качестве таковой воспринимать себя как нечто значимое. Поскольку условия сохранения общины очень разнятся у отдельных общин, то существовало очень много разных моралей. И если учесть предстоящие существенные преобразования, которые постигнут стада, общины, государства, общества, то можно предсказать, что появится еще немало самых неожиданных моралей. Моральность — это стадный инстинкт в отдельном человеке.